Глава двадцать седьмая. Последний укус моченого. Туристический бизнес города лихорадила паника. Американские старушки и респектабельные европейские джентльмены эвакуировались из Северной Пальмиры косяками. Им было страшно. Невесть откуда набежавший криминал наводил на интуристов ужас. Опустел Петергоф, в музеях стало просторно. Утаны перешли на неполный рабочий день. Зато в лучших отелях города появились экзотические делегации. По элитным кабакам рассыпались и дико волосатые колумбийцы, до пяток зататуированные китайцы, наглые итальянцы, похожие на роскошно одетых армян, И куча разномастных негров. Не хватало только якудзы. Японская мафия, подтвердив свое участие, с прибытием пока не спешила. Компенсируя нехватку самураев, слив отечественного общества хлынул в город тугой струей беззакония. Улицы заполнились цыганами и бандами малолетних преступников. От лиц южной национальности стало тесно даже на рынках. Кривая правонарушений полезла вверх, изгадив отчетность. Отечественный пипл на такую чепуху равнодушно плевал. Небольшой всплеск беспредела после бурной эпохи девяностых никого не пугал. Обычные жители, не имеющие собак или крыши, Всего лишь перестали гулять поздними вечерами. Бурков Андрей Яковлевич, ответственный за прибытие Якудзы, сбился с ног. После двух недрожелюбных встреч японская мафия растаяла в питерских туманов без следа. Ее не было в паласе и в Астории. Она игнорировала ресторан суши. Не явилась даже на презентацию нового салона «Тойота» в Коломягах. Хотя, например, Тамбовская братва пришла в полном составе. Бай нервничал. Он пребывал в лихорадочном поиске, не отвечая на звонки шефа, потому что боялся услышать свой приговор. Выход у него был только один — доставить проклятую Якудзу в срок на заседание саммита. Иначе можно было смело заказывать себе абонемент на дайвинг, то есть глубоководное погружение в Ладожское озеро, без акваланга, за компанию с мешком цемента. Спасительный звонок раздался утром накануне саммита. На связь вышел регулярно и хорошо оплачиваемый информатор из 108 отделения милиции. Андрей Яковлевич, вы просили сообщить. Короче, болельщик, раздраженно рявкнул бай. Похоже, интересующие вас люди следят за нашим сотрудником. Знаю, дальше. Хотелось бы уточнить сумму. Торги прошли в ускоренном темпе. Нечистая честь серого мундира ушла за тысячу общеевропейских денег. — Ну, — нетерпеливо спросил Бай, — пишите адрес, — обрадовал его собеседник. Артур Александрович, Кнабаух и Моченый с гнидой вышли из-за угла и остановились. Перекрывая дорогу к стойлу коровьего сына, у дома номер тринадцать стоял серебристый «Лексус». В открытая кошка машины курила крепкая башка типичного бандита. Пахан застыл. Звериное чутье проснулось, предупреждая об очередной опасности. В глазнице образовалось жжение, Во рту появился привкус колотой эмалии. А правая нога заранее подогнулась. «Сявки дешевые! Опять мы не в законе!» Злобно пробормотал моченый. Гнида, понимающий, зашипел. массируя больное сердце и грея в кармане заточку. Кнобау кто уже почувствовал неладное. Он решительно сделал шаг назад. В воздухе явственно запахло физическим противостоянием. Мордобой не имел ни малейшего отношения к интеллектуальной деятельности, следовательно, и к Артуру Александровичу. Бай кожей ощутил посторонний недобрый взгляд. Будто к мощному, коротко стриженному затылку приложили тяжелый, быстро нагревающийся утюг. Где-то между ягодицами оживленно засвербело шестое чувство. Ахмед, влазевший в окно, вдруг смачно выругался. — Вот падшая женщина, снова эти курки". Голова Бая повернулась, как башня танка. Неподалеку от «Лексуса» стояли трое. Лица их были явно знакомы, Ахмед не ошибся. Те же самые уголовные рожи мелькали и у отделения милиции. Тренированный для решения совсем других задач, спортивно развитый интеллект напрягся. Выводы, выдавленные стремительной мозговой атакой, полезли у господина Буркова горлом. Но он воинственно зарычал. За наши якудзи приперлись суки. Возможно, недели раньше конфликт разрешился бы мирным путем. Ссориться с ворами было хлопотно. Их просто старались избегать. Но до саммита оставался один день. Их просто старались не трогать. Но оставался ведь всего один день. Вода в Ладоге остыла до критической точки замерзания. Баю не хотелось плавать в озере с цементом потверже, а хотелось плавать в теплом бассейне с девочкой помягше. «Хрен вам, дедушки!» — изрек он, вылезая из машины. Рядом тут же возникли Краб и Ахмед. Моченый понял, план провалился. Телка охраняли... А его собирались бить. По закону это было крупное западло. По жизни очень больно. Хрен вам, бакланы, пробормотал авторитет. На этот раз он твердо решил увернуться от попадания в больницу. У хозяина и то кайфовей, решил моченый и скрылся в ближайших кустах. Участники событий с обеих сторон замерли. Ход получился нестандартным. Смысл его был загадочен. Мозг отступил еще на шаг. Гнида потянулась к кармана за точку. Дверцы лексуса мягко щелкнули. Троица крупногабаритных молодых людей вежливо улыбалась, разглядывая плюгавого старичка и щуплого интеллигента. Кусты затрещали, и моченый вернулся. Губы его были плотно сжаты до да впадины под носом. На глазу появилась черно-пиратская повязка. Правая нога перестала сгибаться. Пахан оценил расстановку сил и двинулся вперед. За ним, как рыба прилипала за акулой, тут же пристроился гнида. — Куда разогнались ветераны? — увесисто спросил бай, нахально щелися в лицо моченому. Тот хмыкнул и повел бровью в сторону гниды. Шестерка смело пролез у пахана под мышкой и прохрипел: Слышь, ты, бэкни этой припухни! Самому авторитету разводить базары с шелупонью было не по рангу. Он просто шагнул вперед, намереваясь обойти фраеров, как грязную лужу на дороге. Бай озверел сразу. И от пренебрежительного тона, и от беспардонного поведения наглых стариканов. Стартовая отмашка со свистом разрубила на электризованный воздух. Негромкая нарезка команда ворвалась в образовавшийся вакуум. Креп, сделай их. Конфликт перешел в фазу неопровержимых аргументов. Стремительный удар краба был неотразим. Уклониться от него не смог бы даже профессиональный боксер. Моченый не стал и пытаться. Крепкий кулак угодил ему прямо в приоткрывшийся рот. Обычно следом за прямым попаданием следовал хруст сломанных и выбитых зубов. Осколки жевательного аппарата разлетались белыми или желтыми брызгами. Противник падал и обливался кровью попала с жалостью к себе. На этот раз ничего подобного не произошло. Послышался негромкий хлюпающий звук. Рука бьющего внезапно провалилась куда-то в середину головы старого зэка. Краб изумленно распахнул глаза. Беззубые челюсти чавкнули, всасывая его кулак, и задвигались, подбираясь к запястью.